Глава седьмая. Облегченно выдохнув, я отпустила все нити, которые я с таким трудом удерживала. Они вернулись на свои места, будто ничего не произошло. Отлично, вроде бы у меня получилось. Идем, скомандовала я, не желая терять ни секунды, и взглянула на Ашу. Она застыла с выпученными глазами и напряженно дергает хвостом. В шоке, сразу поняла я. «Фамильяры, они такие, в стрессовой ситуации могут впасть в ступор». Аша... Я осторожно погладила ее между ушей. «Принцесса», — прошептала Аша и подняла на меня изумленный взгляд. «Вы живы?» Она будто засомневалась в том, что перед ней стоит живой человек. «Похоже на то», — хмыкнула я. «Аша, за мной. Времени мало. Нам нужно спасаться». И пошла вперед по темному коридору подземелья, стараясь ступать как можно тише. Аша, слегка пошатываясь, последовала за мной. Подходя к одному из поворотов подземных казематов, я подумала, что темница наверняка охраняется стражей. Точно, за поворотом оказалось двое рослых мужчин, вооруженных до зубов. Они меня не заметили, но за их спинами находился вожделенный выход. Что же делать? «Рискнуть и вступить с ними в схватку?» Я внимательно взглянула на стражников еще раз. Оценила их вооружение, тренированное мускулистые тела, выправку. «Ладно, пора посмотреть правде в глаза. Мне с ними не справиться». «Ваше высочество, предоставьте это мне», — решительно произнесла Аша и юркнула в сторону стражи. «Я даже не успела ее остановить». Рыжая пушистая бестия засеменила к стражникам, держа хвост трубой. Когда мужчины заметили ее, у меня душа в пятке ушла. Аша по своему желанию может сбрасывать пулок невидимости. Да что она творит? Мурр, Мур! -р, -р». Она замурчала так, что срезонировали стены. Мужчины синхронно опустили головы. «Что здесь делает кошка?» — напрягся один из стражников. Моё сердце ухнуло в пятки. С них станется и убить беззащитное животное. «Не знаю», — буркнул в ответ второй стражник и присел на корточки. Аша принялась игриво тереться о его ногу, нагло требуя ответной ласки. Суровый вооруженный мужчина не удержался и начал гладить Ашу. «У тебя есть мясо?» — вдруг спросил он напарника. После этой фразы моя челюсть упала на пол. Ты в своем уме, его напарник оказался не таким сентиментальным. Предлагаешь отдать коту свой обед? Тебе жалко, у меня с собой только хлеб с сыром, они такое не едят. А тебе жена дала с собой жаркое, я же видел. Тот пробурчал в ответ что-то недовольное, но вытащил из-за пазухи сверток с едой и бросил моему фамильяру кусочек мяса. Она благодарно мяукнула в ответ, и принялась с аппетитом поглощать лакомство. Вот хитрюга. «Как она сюда попала?» Второй стражник тоже присел на корточки и слегка погладил Ашу по спинке. В этот момент от нее отделилась едва заметная волна магии, и взгляды мужчин застыли на кошке. Загипнотизированная магией фамильяра, они неспешно гладили ее, не замечая ничего вокруг себя. «Дар очарования», — догадалась я, — Этот, на первый взгляд, безобидный дар может так приковать внимание человека, что он перестает замечать весь окружающий мир. Ненадолго, всего на несколько минут, но человек выпадает из реальности. Аша дернула хвостом, давая мне знак Беги. На свой страх и риск я вышла из-за угла и проскользнула так близко от вооруженной охраны, что смогла почувствовать запах жаркова которому гостили моего фамильяра. Они и ухом не повели, завораженно наглаживая мою Ашу, что бы я без нее делала. Я потянула дверь темницы на себя, но она к моему ужасу не поддалась. Та самая дверь, через которую меня привел герцог, заперта, и ключа от нее нигде не видно. Мне остается только одно, бежать дальше по коридору темницы, не имея ни малейшего представления о том, куда она меня выведет. Именно так я и поступила. Через пару минут меня нагнала Аша. Здесь подозрительно, Здесь подозрительно тихо, прошептала она. А что нам остается, ответила я ей, стараясь ступать как можно тише. Вскоре темное серое подземелье закончилось, коридор вывел нас к узкой каменной лестнице. Преодолев ее, мы оказались в отделанном камнем коридоре. Ваше Высочество! «Я думаю, это дворец императора», — осторожно прошептала Аша. Мы обе принялись крутить головами по сторонам, рассматривая необычный интерьер. Стены отделаны особым серым камнем, от которого расходятся волны теплой магии. В каждом коридоре висят скрещенные мечи, поддерживаемые боевыми щитами. На каждом таком щите изображена алая двенадцатиконечная звезда, Символ почитаемой здесь про матери. «Почему ты так решила?» Также же тихо ответила ей я и коснулась шершавой поверхности. Энергия огня, силы и мощи буквально витает в воздухе. Я кожей чувствую, что мы находимся вместе силы. Драконьей силы. «Такс». Значит, герцог Аренский забросил меня прямо в пекло. Что ж, я выбралась из камеры, Отступать некуда. Будем идти до конца и бороться за право жить. Чую, коротко ответила Аша. Опустив взгляд на нее, я с удивлением увидела, что у кошки шерсть встала дыбом. Еще бы. Магия буквально витает в воздухе. Сюда идут, с ужасом воскликнула фамильяр. Я тоже услышала приближающиеся мужские голоса и тяжелый топот. Бежим! Мы свернули на ближайшем повороте, проскочили еще два пролета и застыли. Нам навстречу с другого конца коридора движется мужчина. Вид у него такой, словно он собирался кого-то убить самым жестоким способом. Я сразу приметила парадный белый камзол и золотой аксельбанд, которые выдали в нем важного вельможу. Заметив меня, он на секунду остановился, окинул меня цепким взглядом и вдруг взревел. «Ты!» Мы с Ашей дружно вздрогнули от этого звериного вопля. «Что я? Что я ему сделала? Я его вообще в первый раз в жизни вижу». Он вдруг двинулся на меня с явным намерением придушить. За пару секунд этот сумасшедший преодолел весь коридор. Когда между нами осталась пара шагов, а его жилистая рука потянулась к моей шее, сработал инстинкт. Атакующее заклинание сплелось само собой. От испуга я вложила в него всю свою силу, какую только смогла. У меня была одна цель — хоть немного задержать этого разъяренного носорога, выиграть хотя бы минуту, чтобы скрыться от него. Но от меня отделилась магическая волна такой силы, что мужчину подбросила над полом и отшвырнула в другой конец коридора. Он распластался и застыл, не шевелясь. «Переборщила», — констатировала я, когда увидела на белоснежной ктане сюртука Следы крови. Неужели убила? Но через пару секунд мужчина застонал и, шатаясь, начал подниматься на ноги. Я обернулась, просчитывая пути к отступлению. Нужно уходить. Но сзади вновь зазвучали приближающиеся шаги. Меня окружают. «Я тебя убью», — уверенно заявил мужчина в белом. Он уже поднялся на ноги, но хотя бы не ревет как разбуженный посреди зимы медведь. И не кидается на меня. Мой отпор охладил его пыл. За что? выдохнула я. Мышцы начали наполняться слабостью, откат после выброса силы. Ты сорвала мою свадьбу! припечатал незнакомец и встал в стойку, готовясь вновь атаковать меня. На пальцах заплясали огненное плетение. Ну вот, снова лезет в драку. Я выставила все щиты. Честно говоря, все это начинает мне надоедать и злить. Сначала похитили средь бела дня, обвинили в воровстве, а теперь собираются убить без суда и следствия. Обвинение в срыве свадьбы, о которой я даже не слышала, стало последней каплей. Я не позволю так с собой обращаться. Я принцесса, а не уличная воровка, и не забываю об этом ни на минуту. Надеяться прихлопнуть меня в коридоре как муху? У меня для него плохие новости. «Я боевой маг. Если умирать, то с честью». Когда в меня полетело атакующее заклинание, я была к этому готова. Щиты на максимум, перехватила в полете искру, отрезала потоки и деактивировала заклинание. Оно не долетело даже до середины разделяющего нас расстояния. Странно, но мой противник никак не защитил свое плетение, не наложил даже минимальных щитов поэтому мне и удалось так легко с ним справиться. Как-то все слишком просто. Не теряя времени, я воспользовалась его секундным замешательством и атаковала сразу двумя заклинаниями — парализующим и атакующим. Бедолагу сначала обездвижила, а затем впечатала в стену. Финальный аккорд я вытащила из-за щита висящий на стене меч, подошла к мужчине и приставила оружие к его горлу. «Конечно, убивать я его не собираюсь, но...» «Боги!» — дружно ахнули мы с Ашей. «От мужчины в белом разит перегаром. Он пьян. От этого факта я ненадолго впала в ступор». «Да что у них тут происходит, у этих драконорожденных? «Хватают девушек на улице, не разобравшись?» «По императорскому дворцу разгуливают пьяные маги и кидаются в драку?» «Неудивительно, что при такой дисциплине у них пропал ценнейший артефакт». Ход моих мыслей прервали одиночные аплодисменты. Я медленно обернулась и обомлела. В пяти шагах от меня стоит герцог Аринский собственной персоной, хлопает в ладоши и не сводит с меня пристального взгляда. За ним еще десяток мужчин в полном боевом вооружении. Среди них я узнала некоторых из тех, кто меня похищал.